Глава седьмая. Стараясь не держаться близко к зданиям, рассматривая расположенные вплотную друг к другу таверны и лавки, двери которых были призывно распахнуты, а идущие оттуда ароматы свежей пищи и напитков невольно вызывали аппетит. Я Алинкой, поглядывающая из мешочка Баги, уверенно продвигались к опанку. Не знаю почему, но само наличие его в этом месте и в времени меня очень удивило. Но банк существует, и в нём лежат наши лидоры, которые, надеюсь, нам отдадут. Алин, ты не голодна? спросила, продвигаясь вдоль небольшой кондитерской, откуда шёл снохшибательный аромат свежей сдобы. Пока нет, но пахнет из этой кофейни очень вкусно. Можем зайти, предложила, беглым взглядом осмотрев небольшое и вроде бы чистое помещение с тремя столиками у широкого окна. Время близилось к полудню. Мы с 4 утра на ногах и кроме бутербродов, прихваченных из дома, и печенья с единого у мисхоп, ребёнок ничего не ел. Нет, давай чуть позже, пробормотала дочь, быстро оглядевшись, и едва слышно прошептала: Я в туалет хочу. Хм. Ясно, сейчас что-нибудь придумаем. Вполголоса проговорила, обведя внимательным взглядом площадь, здания, расположенные вокруг неё, шумную толпу местных торговцев, покупателей и работников. и произнесла. Полагаю, в банке точно найдётся то, что нам нужно. Дочь коротким кивком со мной согласилась и тут же поспешила к двухэтажному зданию, сложенному из серого камня, с кричащей яркой вывеской над широкими двухстворчатыми дверями. Удивительно, но в это время суток возле банка было немного посетителей, а торговые латки, лавочники и их покупатели, казалось, старались держаться подальше от этого мрачного здания. Проходя мимо замерших у массивных дверей, видимо, единственных посетителей банка, которые при нашем появлении тут же замолчали, я украдкой поглядывая с интересом осмотрела их наряд. На высоких и, на мой взгляд, худощавых мужчинах были надеты рубашки, застёгнутые на мелкие серебряные пуговицы, с пышной отделкой у воротника из кружева, кажется, это называется жабо. В двуборных фраках и брюках из той же чёрной плотной на вид ткани, в забавных башмаках-лодочках, с удлинёнными носками, и низким каблуком. Было не просто сдержать улыбку. Настолько щегольские и непривычно они выглядели, а в купе с белыми перчатками, высокой тростью с загнутой ручкой и карманными часами на цепочке, фронты поразительно отличались от снующих по площади рёмов мужчин и женщин. Будто на костюмированный бал с тобой попали, прошептала Алинке, которая тоже украдкой косилась на разодетых мужчин. Угу. Пробормотала дочь, неосознанно замедляя шаг, стоило нам приблизиться к массивным резным дверям. Заходить в банк, предположительно XVII-XVIII века, было любопытно и немного волнительно. Не знаю, что я ожидала: может, мраморные колонны, блеско сверкающие хрустальные люстры под потолком или же чопорных сотрудников, но всё оказалось куда прозаичнее. Обычный зал со стойкой, столиками, многочисленными дверями и Парочки сухопарых мужчин, на вид лет так под 40, в строгом чёрном фраке и рубашке без кружев. Миссис Коул, рад вас приветствовать в банке Риом. Тутчас раздался низкий голос слева, который тут же эхом разнёсся по полупустому залу. Мистер Бенсон Клауд, управляющий банка. Очень приятно. вежливо улыбнулась невысокому, на полголовы ниже меня и слегка полноватому мужчине с забавными усиками, как у Пуаро. «Мистер Бенсон, я бы хотела удостовериться в наличии этой суммы по данному векселю». «О-о-о!» — с трудом сдержав удивлённое восклицание, управляющий банка какое-то время не сводил взгляд с небольшого листа бумаги и, наконец, заговорил. «Мистер Ригби может распоряжаться такими суммами, и да?» «Согласно этому векселю, ваш счёт пополнился. Вы желаете снять всю сумму?» «Нет, два лидора будет достаточно», — проговорила, не сводя свой взгляд с мужчины, и добавила. «Банк может мне предоставить сейчас эту сумму?» «Хм, миссис Коуэлл, для этого нужны документы», — замялся управляющий. Его маленькие глазки-бусинки метались от векселя к дверям за моей спиной и обратно, словно мистер Бенсон на что-то решался. Наконец, он выдохнул. «Я выдам вам, Лидоры, но, миссис Коуэлл, в течение трёх дней прошу вас предоставить документ, подтверждающий вашу личность». «Разве не вы мне его выдадите?» — удивлённо уточнила, бросив украдкой взгляд на дверь, что так привлекла внимание управляющего, но ничего особенного там не заметила. Дверь была точно такой же, что и остальные пять, и она была плотно закрыта. «Мы...» Но вам необходимо заверить её у префекта, а его снова занялся банкир, натянуто улыбнувшись, и проговорил: Пройдёмте, миссис Коул, в мой кабинет. Благодарю, но мистер Бенсон, мне право неловко. Не могли бы вы проводить нас сначала в комнату? Конечно, миссис Коул чему-то обрадовался управляющий, суетливо рванув к неприметной дверце, скрытой за витой лестницей. Здесь И я сейчас же прикажу подать вам чай. Спасибо, настороженно кивнула, обходя мужчину по широкой дуге, быстро осмотрела помещение, которое выглядело как то, что нам было и нужно. Прошла следом за Алиной, тщательно заперев за собой дверь. Он странный, на ходу проговорила дочь Равонук к ещё одной двери и уже оттуда сообщила: "Мам, здесь есть унитаз и слив". "Отлично. Рассеянно пробормотала, оглядывая небольшое помещение с зеркалом над белоснежной раковиной. Повернула вентиль латунного крана, поднесла ладонь к бегущей струе тёплой воды и закрыла, задумчиво пробормотав. «И кран с водой имеется». «Я всё», — объявил ребёнок, выходя из небольшой кабинки. Таких здесь было две. Через пару секунд, намывая руки, удивлённо воскликнула. «Вода тёплая? Ага». кивнула и всё же решилась посетить кабинку. И только спустя минут 5, сделав все свои дела, мы вышли в зал, в котором вдруг существенно прибавилось народа. Вместо двух сотрудников стояло 6, не считая управляющего банком. Обеспокоенно окинув взглядом столпившихся у стойки мужчин, взяв дочь за руку, медленным шагом направилась к мистеру Бенсону, который теперь светился как начищенный пятак. Миссис Коул, всё готово? Обрадовано воскликнул управляющий Рванов к нам на встречу. Вам останется подписать документы. Хорошо. Где они? Прошу вас, довольно проговорил мужчина, махнув рукой в сторону той самой двери. Всё там. Мистер Бенсон, мы торопимся. Я была бы вам благодарна, если бы вы принесли ли доры и все требуемые документы сюда. Я подпишу на стойке. А, но миссис Коул, замялся мужчина, снова покосившись на дверь. которая тотчас с шумом распахнулась, а из кабинета вышел префект. Бенсон, не стоит заставлять миссис Коул ждать, заговорил мистер Обирон, мягкой кошачьей походкой приближаясь к нам. Принесите документы и монеты. Конечно, мистер Обирон, заискивающе пробормотал управляющий, спешно рванув в свой кабинет. И не прошло и минуты, как он пулей вылетел из помещения, таща в руках два мешочка и пачку бумаг. «Вот, миссис Коуэлл!» — мистер Аберон был так любезен и заверил ваши документы здесь. «Спасибо!» — поблагодарила префекта, который немым изваянием замер всего в двух метрах от нас и не сводил с меня свой пристальный взгляд. Невольно поёжившись, представив, чем мне грозит эта его любезность, я резко обернулась к управляющему, желая поскорее завершить вопрос с финансами. «Мистер Бенсон, где поставить подпись?» Спустя полчаса, подписав все необходимые документы, прежде внимательно всё прочитав, я и Али покинули мрачное заведение. Широким шагом, насколько нам позволял это сделать подол юбки, мы направились к лавкам с продуктами.